Глава 20. Концерт. Однажды утром миссис Бреттон торопливо вошла в мою комнату с требованием открыть ящики и показать все свои платья, что я и сделала без единого возражения. Пересмотрев всё, красная категорично заключила: "Сплошь старьё. Нужно шить новое". она ушла, но вскоре вернулась с портнихой, чтобы та сняла мерки и заявила: "Позволь мне в этом небольшом деле следовать собственному вкусу". Прошло 2 дня, и явилось розовое платье. "Это не для меня", возразила я, поспешно решив, что скорее надену кимоно, чем эту розу с торта. "Посмотрим, посмотрим", спокойно сказала миссис Бреттон и с решительностью добавила: "Поминимаю слово, уже сегодня вечером наденешь". Я была уверена, что это невозможно, что никакой человеческой силы не хватит, чтобы засунуть меня в шедевр французской моды розовое платье. Я не знала его, оно не знало меня, зачем нам взаимодействовать. Тем временем крестная матушка провозгласила, что вечером мы втроём, она, я и Грехом, идём на концерт. Это грандиозное событие состоится в большом зале главного музыкального общества. выступят лучшие студенты консерватории, затем ожидается благотворительная лотерея в пользу бедных, а главное в зале будут присутствовать король, королева и принц Лабаскура. Прислав билеты Грэхам уделил особое внимание туалетам, дабы не оскорбить взоры высочайшего семейства, а также потребовал пунктуальности. Мы должны быть готовы ровно к 7 часам. Около 6 меня отвели наверх. И хоть без применения грубой силы, но пришлось подчиниться чужой воле и позволить облачить моё чудное тело в розовое платье, слегка смягчённое чёрной кружевной накидкой. Меня провозгласили большой умницей и попросили посмотреть в зеркало. Я сделала это со страхом и дрожью, а отвернулась и вовсе в ужасе. Часы пробили 7. Мы с миссис Бреттон спустились в гостиную, где уже ожидал Грэхам. В коричневом бархатном платье крестная матушка выглядела особенно импозантно. Прячась в ее тени, я завидовала пышным величественным складкам тяжелой темной ткани. Взглянув на Грехома, я подумала: надеюсь, он не решит, что выставляю себя на показ, дабы привлечь внимание. Вот цветы Люси. Он подарил мне букет, а внимание к платью ограничилось приятной улыбкой и довольным кивком. Отчего чувство стыда моментально испарилось, равно как и страх показаться смешной. Платье было сшито с чрезвычайной простотой, без оборок и воланов, пугала лишь лёгкость ткани и яркость цвета, но поскольку греха мне не нашёл в них ничего предосудительного, мой взгляд тоже скоро смирился. Благородным тем, кто каждый вечер посещает места светских развлечений, труднее проникнуться праздничным духом оперы или концерта, чем тем, для кого подобные события большая редкость. Не уверена, что ожидала получить от концерта наслаждение, так как весьма смутно представляла его суть. Однако получила удовольствие уже от самой поездки: уютное тепло закрытого экипажа в холодный, хотя и ясный вечер, радость тесной дружеской компании, мерцание звёзд сквозь высокие деревья аллеи, их яркий свет в тёмном небе на загородном шоссе. торжественный проезд через городские ворота с горящими фонарями и стражей, инсценировка проверки, к которой мы якобы подверглись и которая немало нас позабавила. Все эти милые мелочи оказались для меня совершенно новыми, оттого особенно очаровательными и возбуждающими. Не знаю, какая часть их притягательности объяснялась дружеской атмосферой. Доктор Джон и его матушка пребывали в наилучшем расположении духа, всю дорогу шутливо спорили между собой, Нас мне обращались так, словно считали членом семьи. Путь наш лежал по лучшим улицам Вилетта, ярко освещённым и куда более оживлённым, чем в разгар дня, как сияли витрины магазинов, как радостно, весело и обильно тёк по широкой мостовой праздничный поток. Глядя на счастливую картину, я вдруг вспомнила Рифусет, защищённый высокой стеной сад. Школьное здание с тёмными просторными классами, где вот этот самый Час обычно бродил в полном одиночестве, глядя на звёзды сквозь высокие незанавешенные окна и слушая доносившийся из столовой голос чтеца, монотонно произносивший слова из религиозной книги. Скоро опять придётся бродить и слушать. Отрезвляющая тень будущего вовремя легла на сияющее настоящее. Мы уже влились в поток движущихся в едином направлении экипажей и скоро заметили впереди сияющий фасад великолепного здания. О том, что предстоит увидеть внутри, я имела лишь смутное представление, так как ещё ни разу в жизни не переступала порога общественного увеселительного заведения. Под широким портиком, среди плотной шумной толпы, мы вышли из экипажа. Дальше помню только, как поднималась по грандиозной лестнице, широкой, пологой, покрытой мягким алым ковром, что вела к торжественно закрытой высокой двусторчатой двери, тоже обитой алой тканью. Я не заметил, каким чудом дверь распахнулась. Доктор Джон что-то для этого сделал, и перед нами предстал огромный зал. И закругленные стены и потолок в виде купола показались мне сделанными из чистого золота, с таким мастерством они были покрашены. На золотом фоне красиво выделялись карнизы, желоба и гирлянды, или яркие, как отшлифованное золото, или белоснежные, как гипс, или сплетённые в венки из золотых листьев и белых лилий. Всё остальное убранство шторы, ковры, кресла было выдержано в едином алом цвете. Из центра купола спускалась ослепительно сияющая масса горного хрусталя. переливающаяся гранями и стекающая каплями, сверкающая звёздами, роскошно усеянная россыпями драгоценных камней и фрагментами трепетных радуг. Это была всего лишь люстра, служитель, но мне она показалась волшебной, словно изготовил её восточный джинн. Я почти искала взглядом огромную тёмную, заоблачную руку, руку раба лампы. сохраняющего чудесное сокровище воздушного ароматного купола. Мы куда-то шли, я не понимала куда именно, и вдруг, свернув за угол, встретили группу, которая продвигалась в противоположном направлении. И сейчас помню, какое впечатление произвела: представительная леди средних лет в тёмном бархате, похожий на неё красивый стройный джентльмен и особа в розовом платье с чёрной кружевной накидкой. Я увидела всех троих и на миг приняла за незнакомцев, получив таким образом возможность бесстрастно оценить каждого. Тогда ко мне успело в впечатлении закрепиться, как его рассеяло понимание, что я смотрю в большое зеркало, между двумя колоннами и вижу нашу троицу. Так в первый и единственный раз в жизни мне выпал шанс увидеть себя со стороны. Обсуждать и результат не стоит. Не польстив, он принёс разочарование и сожаление. Я всё-таки в конечном счёте я должна испытывать благодарность. могло быть и хуже. Мы разместились в креслах, откуда смогли увидеть весь обширный и сверкающий, но тёплый и жизнерадостный зал. Он уже был заполнен, причём прекрасной публикой. Не могу утверждать, что женщины отличались красотой, однако платья их выглядели безупречно. Непривлекательны в домашней обстановке иностранки, Но мне удивительно появиться на публике, каким бы бесцеремонным и резким ни казалось их поведение дома в пиньюаре и папельётках для торжественного выхода, неизменно были припасены и грациозный поворот головы, и плавное движение рук, и задумчивое выражение глаз, и элегантное очертание губ, очевидно хранимые вместе с изящным туалетом и с ним же надеваемые Там и здесь взгляд останавливался на образцах красоты особого стиля, наверное, невиданный в Англии, крепкой, прочно сложённой, скульптурной. Эти фигуры лишены углов. Мраморные криатиды почти так же гибкие и пластичные. Богиня Фидия не превзойдёт совершенства этого неподвижного, величевалого, полного достоинства стиля. Подобные черты придают своим мадоннам фламандские живописцы: классически правильные, но округлые, чёткие, но вялые. А что касается глубины невыразимого спокойствия, бесстрастного умиротворения, то сравниться с ними способен лишь полярный снежный простор. Женщины такого типа не нуждаются в украшениях и редко их носят. Прямые волосы и гладкие причёски обеспечивают достаточный контраст с ещё более гладкими щеками и безмятежным лбом. Платье не может выглядеть слишком простым, так круглые руки и безупречная шея не требуют ни браслета, ни ожерелья. С одной из подобных красавиц я имела честь и наслаждение познакомиться близко. Несокрушимая, глубокая, постоянная любовь к себе, с которой она держалась, вызывала восхищение. При взойти эту любовь могла лишь гордое неспособность полюбить другое живое существо. Кровь не текла по холодным венам, стоячая лимфа заполняла и почти закупоривала артерии. Подобная Юнона восхищала. У нас на виду объект притяжения всех взглядов, сознающий собственную силу и в то же время неприступный для воздействия со стороны, холодная, округлая, светловолосая И прекрасная, как увенчанная золотой капителью колонна. Заметив, что красавица привлекла внимание доктора Джона, я принялась шёпотом уговаривать его ради всего святого защитить своё сердце и предупредила: не следует влюбляться в эту даму. Заранее знаю, что можно умирить у юнок, и всё равно она не ответит взаимностью. "А что хорошо?" отозвался он. "Но откуда вам знать, что созерцание великолепной бесчувственности не станет сильнейшим стимулом для поклонения?" Укол отчаяния, отличный возбуждитель эмоций. Но вы видите, ничего об этом не знаете, так что лучше обращаюсь к матушке. Мама, я в опасности. Можно подумать, меня это интересует. Это звалась миссис Брэттон. Увы, таков мой жестокий жребий. Вздохнул сын. Ни у одного другого мужчины нет столь же бесчувственной матери, которая даже не думает о катастрофе под названием снаха. Если я не думаю этого совсем не потому, что такая катастрофа не висит у меня над головой. Вот уже 10 лет ты меня регулярно пугаешь, мама, я скоро женюсь. А воз и ныне там. Но, мама, рано или поздно это случится. Внезапно, когда вы забудете об опасности, выйду подобно Иакову и Саву или какому-нибудь другому патриарху и выберу себе жену, причём не исключено, что из дочерей этой земли. На свой страх и риск. Джон Грехам. Вот и всё. Матушка хочет, чтобы я остался старым холостяком. Но только посмотрите на это чудесное создание в глубоком атласном платье, с искрящимися, словно шёлк, светло-каштановыми волосами. Разве вы, мама, не гордились бы, если бы однажды я привёл эту богиню домой и представил вам как младшую миссис Бреттон? Привести богиню в террасу не удастся. Маленькое шато не выдержит двух хозяйек, особенно если вторая окажется такого же роста, объема и величи я, как эта грандиозная кукла из дерева, воска, лайки и отласа. Но мама, она же замечательно заполнит ваше синее кресло, заполнит моё кресло. Не потерплю чужеземную Узорпаторшу, для неё это кресло станет роковым. Но тише, Джон Грехам, закрой рот и продолжай смотреть. Во время этого забавного спора зал, который показался мне полным, продолжал принимать группу за группы. До тех пор, пока полукруг перед сценой от пола до потолка не превратился в плотную массу голов. Сцена, точнее, временный подиум, ещё полчаса назад совершенно пустая, теперь наполнилась жизнью. Вокруг двух установленных в центре роялей собралась стайка девушек, студенток консерватории. Я наблюдала за их появлением, пока грехам обсуждал с матушкой красавицу в голубом атласе, и с интересом следила за процессом их расстановки. Девичьим войском командовали два знакомых джентльмена. Один артистического вида, господин с бородой и длинными волосами, был знаменитым пианистом и главным преподавателем музыки в Виллете. Дважды в неделю он являлся в пансионат мадам Бек, чтобы позаниматься с теми немногими ученицами, чьи родители были достаточно богаты, чтобы позволить дочерям привилегию его уроков. Звали его месье Жозеф Эмноэль, и он доводился месье Полю с его одним братом. Этот яркий персонаж также фигурировал на сцене. Месье Пол чрезвычайно меня забавлял, и ради на него я улыбалась. Стоя на сцене, на виду огромного зала, переставляя, успокаивая, удерживая благоговейным страхом около сотни молодых леди, он чувствовал себя в своей стихии. А главное, держался вполне серьёзно, энергичный, решительный, абсолютно уверенный в себе. И всё-таки, что он здесь делал? Какое отношение имел к музыке и консерватории, если не мог отличить одну ноту от другой? Я знал, что в этот зал его привела исключительно любовь к публичности и власти. Не оскорбительная, только благодаря простительной наивности. Скоро стало ясно, что брат находится в его руках точно так же, как сами девушки. Что за маленькие ястребы этот Миссея Поль. Едва на сцене появились известные певицы и музыканты, подобные комете, профессор закатился. Знаменитости оказались для него невыносимыми. Не в силах затмить их сияние, он ретировался. Теперь всё было готово к началу концерта. В зале пустовала лишь одна ложа, подобно лестнице и двери, задрапированные алой тканью, с мягкими диванами по обе стороны от торжественно накрытых балдахином королевских кресел. Но вот прозвучал сигнал, двери распахнулись, публика дружно поднялась с мест, оркестр заиграл и под торжественное хоровое пение вошли король и королева обласкору сопровождении придворных до этой минуты мне ещё не приходилось видеть высочайших особ поэтому мне трудно понять до какой степени я напрягала зрение чтобы рассмотреть эти экземпляры европейского самодержавия но какого бы властителя вы ни увидели впервые непременно ощутите смутное граничащее с разочарованием удивление от того что самодержец Не выседает на троне, увенчанный короной и снабженный скипетром, с нетерпением ожидая выхода короля и королевы, увидев военного средних лет и довольно молодую даму, я почувствовал себя обманутый, но в то же время довольный. Отлично помню его величество, лет пяти-десяти, немного сутулого, начинающего сидеть. Ни одно другое лицо не напоминало его ни чертами, ни выражением. Мне не доводилось ни читать, ни слышать о характере и привычках короля. Поначалу, словно прорезанные стальным степлетом иероглифы на лбу, вокруг глаз и губ, глубоко озадачили, но вскоре однако я если не поняла, то почувствовала значение этих нерукотворных знаков. На виду у своего народа сидел тайный страдалец, нервный, меланхоличный, Глаза его созерцали появление известного призрака. Привычно ждали прихода и исчезновения самого странного фантома Эпахондрии. Возможно, в эту минуту он видел её на сцене перед собой, среди блестящей толпы. Эпахондрия обладает свойством вставать среди людского множества, тёмная, как рок, бледная, как болезнь, всесильная, как сама смерть. Напрасною вдруг и жертва мечтает о минуте счастья. Нет, говорит она. Я иду. Замораживает кровь в жилах, омрачает цвет в глазах. Кто-то может сказать, что глубокие морщины на королевском лбу повелись из-за тяжести иностранной короны, кто-то вспомнит раны, пережитую тяжёлую утрату. Возможно, и то, и другое справедливо. Так однако главный виновник несчастья самый мрачный враг человечества. Природная органическая меланхолия. Королевы его супруга это знала. Мне показалось, что отражение горя мужа тенью лежало на добром лице. Эта дама выглядела мягкой, задумчивой, элегантной. Её трудно было назвать красивой, так как она ничем не напоминала недавно описанных особ великолепного достоинства и мраморных чувств. Фигура её хоть и отличалась изяществом, но черты достаточно изысканны, слишком откровенно напоминали о правящих династиях и королевских родословных, чтобы безусловно радовать глаз. В настоящий момент лицо выражало довольство, однако вы не могли не сопоставить его с известными картинами, где подобные черты демонстрировали иное выражение, будь то слабость, чувственность или хитрость. Глаза королевы однок и принадлежали ей одной, и в них отражался божественный свет доброты, жалости и сочувствия. Она представала не высочайшей особой, а леди, милой, любящей, многородной. Рядом с ней, облокатившись на колени матери, сидел сын, принц Васкур и юный герцог Дедонно. В течение вечера я несколько раз видела, как её величество смотрела на монарха, и заметив мрачную отстранённость мужа, пыталась вернуть его к действительности, обратив внимание на ребёнка. Она часто наклонялась к сыну, чтобы расслышать, что он говорит, и тут же передавала слова отцу. Угромы король вздрагивал, выслушивал, коротко улыбался едва, добрый ангел замолкал, тут же снова погружался в меланхолию. Печальное и знаменательное зрелище, не менее полное смысла от того, что не аристократии Непочтенные буржуазии обаскура не чувствовали этой особенности, и я не видела в зале ни единого грустного или расстроенного лица. Вместе с королём и королевой в ложе вошли придворные, включая двух-трёх иностранных послов, а вслед за ними появились самые знатные из живущих велети чужеземцев. Они-то и овладели алыми диванами. Дамы сели, а большинство мужчин остались стоять. Их чёрный ряд на втором плане составил контрастный фон для яркого великолепия, однако и само это великолепие не выглядело однородным, а изобиловало цветами и оттенками. Середину занимали матроны в бархате и атласе, в перьях и драгоценностях. Скамейки в первом ряду по правую руку от её величества были предоставлены исключительно девушкам, цветам, возможно, правильнее сказать, бутонам аристократии Вилета. Здесь вы бы не увидели ни драгоценностей, ни пышных головных уборов, ни бархатных волн, ни шёлкового блеска. Девичьим войскам командовали чистота, простота и воздушная грация. Скромно причёсанные юные головки, изящные юные фигурки. Вот, скажешь, изящные, но это неправда. Поскольку некоторые девицы 16-17 лет от роду служины даже щедрее полных двадцатипятилетних английских дам, и так прекрасные фигуры в белых, бледно-розовых или нежно-голубых туалетах навевали мысли о небесах и ангелах. Парочку этих бело-розовых представителей человечества я знала. Здесь присутствовали две воспитанницы мадам Бек: мадмозель Матильда и мадмозель Анжелийка. В последний год обучение обе должны были числиться в выпускном классе, однако умственные способности не позволили им подняться дальше второго отделения. Мне пришлось преподавать юным особам английский язык. Нужно признаться, что стоило огромного труда заставить их разумно перевести страницу Викфилдского священника. Кроме того, рядом с одной из красавиц я сидел в столовой, и количество поглощаемой во время второго завтрака еды... домашнего хлеба, масла и компота вызывало тем больше изумления, что вставая, она складывала в карманы всё, что не смогла съесть. Это правда, истинная правда. Узнала я ещё одну из волшебных нимф, самую хорошенькую, или, во всяком случае, наименее лицемерную и приторно скромную из всех. Она сидела рядом с дочерью английского пэра Также достойные внимания, хотя и несколько высокомерный молодой особый, в обе входили в свиту британского посла. Моя знакомая обладала легкой, гибкой фигурой, вовсе не похожей на статные формы иностранных девиц. Волосы ее не были гладко причесаны в виде ракушки или плотно сидящего ласкового чепчика, а струились свободными пышными волнами. Она постоянно щебетала и вообще казалась в высшей степени недовольной собой и своим положением. И она не смотрела на доктора Бреттона, поскольку и так знала, что он заметил Женевру Феншо. Сидел тихо, коротко отвечал на реплики матушки и то и дело глубоко вздыхал. Но почему? Сам же признался, что любит преодолевать сердечные трудности и препятствия, а здесь все соответствовало его вкусу. Возлюбленная сияла в высших сферах, добраться до неё он не мог, и даже единственный мольотный взгляд казался сокровищем. Я с интересом наблюдала, желая узнать, оч счастлив ли Женевра, верного поклонника. Наши кресла располагались неподалёку от алых скамеек, так что столь быстрые и зоркие глаза, как у мисс Фэншо, не могли не заметить знакомых лиц. И действительно, скоро взгляд остановился на нас. по крайней мере на докторе и миссис Бреттон. Она старалась держаться за их спинами, не желая быть немедленно узнанной. Женевра прямо посмотрела на доктора Джона, потом перевела лорнет на его матушку, а уже через пару минут опять о чём-то весело болтала с соседкой. Скоро началось представление, и вообще внимание было привлечено к сцене. Нет, нет необходимости рассказывать о концерте. Слушателю вряд ли интересно слушать о моих музыкальных впечатлениях, тем более что впечатления эти окрашены крайним невежеством. Молодые леди из консерватории, пребывая в полуобморочном состоянии, дрожащими руками сыграли на двух роялях что-то громкое. Во время исполнения мисс Йозеф и Мануэль стоял рядом, чтобы ободрить их, придать уверенности. Ну, поскольку не обладал так там я вторить этому родственнику, который в подобных обстоятельствах непременно внушил бы ученицам храбрость и самообладание, мало что мог изменить. Месье Поль на его месте поместил бы истичных дебютантов между двух огней, страхом перед публикой и страхом перед самим собой, и вдохнул бы в них мужество отчаяния, сделал второй страх несравнимо сильнее. Месье Жозеф этого сделать не смог. После белых мусслиновых пианисток на сцену вышла красивая взрослая серьезная дама в белом атласе и начала петь. Ее исполнение заинтересовало меня, как всегда увлекали уловки фокусника. Захотелось понять, как она это делает, заставляет голос подниматься, опускаться и совершать чудесные прыжки, но не тронула. Простаяш атланская мелодия, сыгранная грубым менестрелем, трогает душу намного глубже. Затем появился джентльмен. И, загнувшись в направлении королевской циты, то и дело прикладывая к груди руку в белой перчатке, он отчаянно взывал к некой неверной Изабелле. Казалось, певец особенно старался заслужить симпатию королевы. Однако, если я не ошибаюсь, величество слушала скорее с вежливым вниманием, чем с искренним интересом. Состояние ума этого джентльмена казалось поистине души раздирающим. Я обратил, когда он закончил демонстрировать свое беспомощное смятение. Больше всего меня воодушевило выступление хора, в состав которого вошли представители лучших провинциальных музыкальных сообществ, самые настоящие жители Лабаскура с фигурами в форме бочек. Эти достойные люди пели прямо. без обеняков, и их усилия увенчались, по крайней мере, одним успешным результатом. Уши слушателей уловили в исполнении недёженную силу. На протяжении всего концерта, будь то во время робких инструментальных дуэтов, числавных вокальных соло или звучных, наделённых медными лёгкими хоров, моё внимание уделяло сцене только одно ухо и один глаз. Поскольку второй член каждой пары постоянно находился в распоряжении доктора Бреттона, я не могла не забыть о нём, не перестать спрашивать себя, что он чувствует, о чём думает, интересно ли ему. Наконец он заговорил, осведомившись своим обычным жизнерадостным тоном: "Как вам всё это нравится, Люси? Сидите так тихо, даже не шевелитесь. Очень интересно. Не только музыка, но и всё вокруг", ответила я. Он сделал несколько незначительных замечаний, причем с таким нерушимым спокойствием и самообладанием, что я начала сомневаться, видел ли он то, что видела я, и прошептала: "Здесь мисс Фэншо. Вы заметили ее? О, да. Как и то, что вы тоже заметили. Правда, я она пришла вместе с миссис Челмандели. Они появились в большой компании, и Джениферы вместе с ними." А сам мистер Челмендейл сопровождает некую леди, приближённую королевы. Если бы это не был один из маленьких европейских дворов, в котором формальность больше похожа на фамильярность, а церемония напоминает воскресный домашний обычай, всё звучало бы грандиозно. Похож же Невр вас видела. Мне тоже так показалось. После того, как вы отвели взгляд, я несколько раз смотрел на неё и имел честь созерцать маленький спектакль. Я не задала ни одного наводящего вопроса, решив дождаться, пока Грехом расскажет сам, что скорее произошло. Мисс Феншо сидит рядом со знатной молодой особой. Мне уже доводилось видеть сюда десару. Ее благородная матушка обращалась ко мне за профессиональной помощью. Это гордая девушка, однако ничуть не высокомерная и не дерзкая. Сомневаясь, что джиневра заслуживает ее одобрения, насмехаясь над людьми. От какими людьми? Все лишь надо мной и моей матушкой. Что касается меня, то всё вполне естественно. Нет более лёгкой мишени, чем молодой доктор из буржуазной среды. Но матушка мне ещё ни разу не доводилось видеть, чтобы её высмеивали, и знаете ли, кривая ухмылка и демонстративно направленные в её сторону лорнеты вызывают у меня крайне неприятные чувства. Не думайте об этом, доктор Джон, право, не стоит. В таком возбуждении, как сегодня мисс Фэншу готова смеяться даже над скромной задумчивой королевой или меланхоличным королём. Её движет не злоба, а неосторожная несмотрительная глупость. Да ведь и школьнице ничто не свято. Вы забыли, что я не привык видеть мисс Фэншу в образе ветреной школьницы. Разве она не была моим божеством, моим ангелом? Хм, в этом и заключалась ваша ошибка. Если говорить честно, без ложной напыщенности и слезливого романтизма, полгода назад действительно настал момент, когда она показалась мне божественной. Помните наш разговор о подарках? Обсуждение этой темы я не полностью открылся. Горячность, которую вы ее восприняли за интересовала, и чтобы позволить вам высказаться как можно полнее, притворился более несведущим, чем был на самом деле. Именно проверка подарками доказала принадлежность мисс Фэншоу к числу смертных. И все же красота сохранила силу воздействия. Еще каких-то три часа назад я оставался ее рабом, и когда она триумфально прошла мимо, чувства воздали ей должное. Если бы не одна единственная презрительная усмешка, я и сейчас служил бы своей богине так же верно и преданно. Она могла бы унизить меня, ранив, но не охладив. Цельюсь в меня, и за десять лет она не достигла бы того, что удалось в одно мгновение. Стела презрительно навестил Лорнет на матушку. Он умолк. Никогда ещё мне не доводилось видеть в глубокоглазах так много огня и так мало солнечного света. Люси, подорвал доктор Джон, посмотрите на матушку и скажите честно, без смущения и пристрастия, какой видите её в этот момент? Хм, точно такой же, как всегда. Анлейской леди среднего класса. Хотя и торжественно одета, но привычно свободна от притворства, спокойная и жизнерадостная. Точно такой же она кажется и мне. Да благословит её Господь. Доброжелательная и готова смеяться вместе с мамой, и только слабоки способны смеяться над ней. Никто не сможет её унизить во всяком случае, пока я рядом, не вызвав моего презрения, моего отвращения, моей Доктор Джон остановился как раз вовремя, ибо разволновался больше, чем того требовал повод. Тогда ей ещё не знала, что он заметил очередной важный повод для разочарования в мисс Фэншо. Жаркий румянец трепетно вздрип презительный изгиб красиво очерченных губ, представили его в новом впечатляющем образе. И всё же внезапный порыв страсти человека по природе обходительного и мягкого зрелище несприятных Нахватившее сильное молодое тело мстительный трепет мне не понравился, и он это заметил. Я испугал вас, Люси. Не понимаю, в чем причина вашего гнева. Вот в чем, прошептал он мне на ухо. Выяснилось, что Женевра не только нечистый ангел, но и помыслы ее совсем нечисты. Чепуха, преувеличивайте. Никакого зла в ней нет. Для меня больше, чем достаточно. Я замечаю то, что вам недоступно. Позвольте развлечься, слегка подразнив матушку. Кажется, она немного заскучала. Обратившись к миссис Брэтен Грэхам сшитовский прижал руки к груди. Мама, умоляю, взбодритесь. Джон, ведь и всё прилично. Неужели нельзя помолчать хотя бы во время исполнения? Как раз в это время гремел хор, надёжно прикрывая любые замечания. Всё и так прекрасно слышно, мама, готов поставить мои настоящие запанки против вашей фальшивой броши. Фальшивая брошь, Грэхам, Глупый мальчик, сам знаешь, что это драгоценный камень. О, это всего лишь заблуждение. Вас обманули. Меня не так легко обмануть, как ты думаешь. Каким образом тебе удалось познакомиться с молодой леди и с королевской свитой? Две из них вот уже полчаса, они сводят с тебя глаз. Лучше бы вы их не видели. Почему же? Потому что одна из них насмешливо направила на меня Лорнет, хорошенькая, но глупая. Нежели ты думаешь, что эти кнех хоть как-то повлияет на настроение пожилой леди? Это кто здесь пожилая леди, матушка? Вы затмите десяток дам гораздо моложе. Успокойся, Джон, а не то упаду в обморок от избытка комплиментов и придётся выносить из зала. Концерт закончился. Пришёл черед лотереи в пользу бедных, и перерыв стал временем всеобщего отдыха и самого приятного оживления. Белая стайка учениц упаришлась со сцены, сменившись группой деятельных джентльменов, занятых приготовлениями к следующему действию. Среди них самых деятельных вновь появился хорошо знакомый невысокий но чрезвычайно активный человек, сосредоточивший в себе энергию и подвижность трех рослых мужчин. Как самозабвенно работал месье Поль, как властвно раздавал указания. В то же время собственноручно легая на всевозможные рычаги. С полдюжины помощников по его команде двигали рояли, однако он считал необходимым добавить к их силе свою собственную, избыточность его расторопности раздражала и, и смешила. Неуместная суета казалась мне жалкой, так и когда же уступая при убеждении и досаде, я не могла не заметить в его действиях и словах долю симпатичной наивности. Как не могла пропустить мимо внимания некоторых ярких черт смуглого лица? Особенно заметных по контрасту с другими менее вразительными физиономиями. Я увидела остроту и напряженность взгляда, мощь высокого широкого бледного лба, подвижность гибкого рта. Он не обладал спокойствием силы, однако в полной мере владел ее подвижностью и энергией. Тем временем весь зал пришел в движение. Многие зрители поднялись с мест и для разнообразия остались стоять. Другие прогуливались, все разговаривали и смеялись. В алы ложе царило особое оживление. Длинная туча джентльменов распалась на отдельные части и смешалась с радугой дам. Двое-трое военных подошли к королю и вступили в беседу. Королева покинула кресло и направилась вдоль вереницы молодых леди, которые при её появлении дружно встали. Я заметила, что для каждой у её величества нашёлся знак симпатии. Доброе слово, милостивый взгляд или дружеская улыбка двум очаровательным английским девушкам, леди Сари и Женевре Фэншу, она адресовала несколько фраз, а когда отошла обе, особенно вторая, просияли от радости. Затем к ним подошла стайка дам в окружении джентльменов, среди которых рядом с Женеврой оказался играф Альфред де Амаль. Как здесь жарко. заявил доктор Джон, поднимаясь с места и пребывая в раздражении. Люси, дорогая, не вытяни нам на воздух, хотя бы на пару минут. Да, прогуляйтесь, поддержал сына миссис Бреттон. А я, пожалуй, посижу. Я бы тоже предпочла остаться на месте, однако желание Грехема всегда обладало правом закона, поэтому пришлось отправиться вместе с ним. И черный воздух показался холодным во всяком случае мне. Мистер Бреттон не замечал ничего вокруг, но было очень тихо. А на безоблачном небе мерцали звёзды. Закутавшись в тёплую шаль, я покорно пошла по аллее, но под фонарём грехом поймал мой взгляд и спросил: "Вам грустно, леди? Это из-за меня? Беспокойств не опечалены ли вы? Несколько? Так что взбодритесь по моему примеру. Когда бы я не умер, леди, уверен, что это произойдёт не от сердечных страданий". Могу чувствовать себя уязвлённым, могу на некоторое время паникнуть духом, но до сих пор ни одна боль, ни одно страдание не проникли в мой организм. Дома вы всегда видели меня весёлым. Как правило, я даже рад, что она насмехалась над матушкой, не применяя свою старушку и надюжину красавицу. Эта презрительная ухмылка подействовала благотворно. Спасибо, мисс Фэншо. Сняв скудреву голубую шляпу, он театрально поклонился и продолжил Да, я её благодарю. Она заставила понять, что из десяти частей моего сердца девять неизменно оставались здоровыми, и лишь десятая кровоточила от небольшой раны, пустячного прокола ланцетом, который мгновенно заживёт. Сейчас вы расклены и разгневаны, возбуждены. Завтра всё изменится. Раскалён и разгневан. Плохо вы меня знаете. Напротив, накал прошёл. Я холоден, как ночь, которая, кстати, может оказаться слишком свежей для вас. Пойдёмте обратно. Доктор Джон, как вы переменились? Ничего подобного. Но если и так, то на это есть уважительная причина. Даже две. Одну я вам изложил. А теперь давайте вернёмся в зал. Мы с трудом добрались до своих мест, началась лотерея, а вместе с ней возникла сумятица. Целпа заблокировал подобие коридора, по которому нам предстало пройти, и пришлось остановиться. Вдруг мне показалось, что кто-то произнёс моё имя. Навгнувшись, я увидел рядом вездесущего неотвратимого мессия поля. Он смотрел мрачно и сосредоточенно, не столько на меня, сколько на розовое платье, и во взгляде застыл сардонический комментарий. Надо заметить, что профессор имел обыкновение подвергать критике наряды учительниц и учениц пансионата мадам Бек, и эту его привычку, если не все, то по крайней мере некоторые считали оскорбительной. До сих пор я была избавлена от нападок просто потому, что серые унылые повседневные платья не привлекали внимания. Сегодня я не желала падать жертвой агрессии вместо того, чтобы встретить нападение. предпочла игнорировать присутствие противника, и чего намеренно повернулась к руку доктора Джона. Рукав этот показался куда более симпатичным, приятным, добродушным и дружелюбным, чем непривлекательная внешность маленького смоглового профессора. Доктор Джон неосознанно одобрил моё предпочтение, посмотрев сверху вниз и произнёс своим добрым голосом: "Да, держитесь поближе. Все эта толпа бургеров не готова проявить уважение." Однако твёрдости характера мне не хватило. Поддавшись неведомому воздействию, возможно, гипнотическому, но явно недоброму, нервирующему, непреодолимому, я всё-таки обернулась, чтобы посмотреть, не ушёл ли месье Поль. Нет. Он продолжал стоять на том же месте, неподвижно, но с иным выражением лица, словно проникнув в мои мысли, прочитал стремление избежать встречи. Насмешливый, но все-таки добродушный взгляд сменился хмурым прищуром, а когда я поклонилась в надежде на примирение, кого ответ получила лишь едва заметный, леденяще суровый кивок. Кого ты так рассердили, Люси? Слыпко присел доктор Джон. Кто этот свирепый друг? Один из профессоров пансионата мадам Бек, причем крайне строгий. Сейчас он действительно выглядит устрашающе. Что такое вы с ним сделали? Что всё это значит? Ах, лесь, лесь, умоляю, объясните. Можерея вас, никакой тайны нет. Месиа Иммануэль чрезвычайно требователен, а поскольку вместо того, чтобы поклониться и сделать книксин, я уставилась на ваши рукав, он решил, что не дополучил свою долю уважения. Этот маленький начал доктор Джон однокодо говорить не смог, так как в этот момент меня едва не смяла толпа. Месье Поль Груб адвинулся вперёд и начал с такой бесцеремонностью расчищать себе путь локтями, что в итоге образовалась настоящая давка. По-моему, он один из тех бесцеремонных персонажей, кого сам бы назвал злодеями, заметил доктор Бреттон. Я тоже так думала. Медленно, с большим трудом мы добрались до наших кресел. Весёлый занимательный процесс вытягивания билетов продолжался около часа, а потом настал кульминационный момент. Каждый поворот колеса рождал всеобщую надежду и всеобщее волнение. Номера вытаскивали две девочки пяти и шести лет, а затем во все услышане объявлялись призы, многочисленные, однако незначительные по ценности. Мы с доктором Джоном тоже получили трофеи. Мне достался портсигар, а ему дамский главный убор, чрезвычайно легкомысленный голубой с серебром тюрбан. с напоминающим снежное облако пучком перьев. Грехом упорно убеждал обменяться, но я отказался на отрез и по сей день храню свое сокровище, глядя на милую вещицу, вспоминая прежние времена и тот счастливый вечер. Что же касается доктора Джона, то он двумя пальцами держал тюрбан на расстоянии вытянутой руки. разглядывая с вызывающим неудержимый смех почтительным недоумением, закончив изучение собрался положить хрупкое украшение на пол между ног, хотя и не представляю, что с ним делать дальше, если бы матушка не пришла на помощь, скорее всего, просто сунул бы под мышку, как складной цилиндр. К счастью, миссис Бреттон вернула головной убор в шляпную коробку, откуда тот и явился. Весь вечер грехом держался жизни радостно, причем настроение это казалось вполне естественным. Его поведение и внешность описать не легко. Было в них что-то особое и по-своему оригинальное. Я прочитала необыкновенное владение страстями и глубину здоровой силы, способной без видимого усилия задушить змею разочарования и вытащить ее ядовитый зуб. Манеры его напомнили мне качества, замеченные во время профессиональных визитов в бедные кварталы. Там он тоже выглядел одновременно решительным, терпеливым и добрым. Разве можно было не проникнуться симпатией к этому благородному человеку? Он не проявлял слабости, заставлявшей думать о необходимости поддержки. От него не исходило пугающего и подавляющего раздражения. С губ не срывались ядовитые до костей прожигающие слова, глаза не метали вонзавшихся прямо в сердце угрюмых стрел с холодно-ржавыми наконечниками. Рядом с доктором Бреттоном царило безмятежное спокойствие. Вокруг него светило ласковое солнце. И всё же он не простил и не забыл мисс Фэншоу. Сомневаясь, что разгневавшись, он легко смягчался. А охладив мог когда-нибудь снова воспылать любовью. Он смотрел на неё не однажды, причём не тайно и робко, а открыто и твёрдо. Полковник Омальли отходил, миссис Чолмендейли сидела рядом, и все трое были целиком погружены в весёлую беседу и возбуждённое предвкушение, охватившее алую ложу не чуть не меньше, чем прибейдский части зала. В разгар особенно горячего спора Джиневра раз и другой подняла руку настолько высоко, что на запястье блеснул наргоценный браслет. Я заметила, как его сияние отразилось в глазах Грехома презрительными, гневными искрами. Пожалуй, следует возложить тюрбан на обычный алтарь приношений, рассмеялся доктор. Там во всяком случае он точно встретит одобрение. Ни одна грезетка не обладает более развитым инстинктом приобретения. Странно. Сколько мне известно, мисс Фенч выросла в хорошей семье. Данного незнакомы с её образованием, поразил я. Всю жизнь в Китайс из одной школы в другую, молодая леди может по праву продлить перечень своих недостатков невежеством. К чему же с её слов мне известно, что и отец и мать воспитывались точно так же. Всегда считал, что серьёзным состоянием она не владеет, и мысль меня радовала. Дженевр призналась, что семья её бедна, она всегда говорит правду, никогда не врёт, как это принято у иностраннок. У них много детей, однако положение и связи, по мнению родителей, требуют показного благополучия. Острая нехватка средств в купле с природным легкомыслием породила крайнюю неразборчивость в способах достижения желаемой видимости. Таково положение дел, это единственное, что Дженевр видела с первой в ней жизни. Вполне верю. Я очень надеялся внушить ей более благородное отношение к материальной стороне существования. Но теперь, если честно, Люси, глядя на нее и Амали, испытываю совершенно новое чувство. В Перу оно возникло еще до того, как я заметил пренебрежение по отношению к матушке. Увидел, как едва войдя в ложу, эти двое посмотрели друг на друга, и откровенный смысл многозначительного взгляда от меня не утаился. О чем вы? Это всего лишь флирт, и не больше. Что флирт? Он мог означать девичй каприз, желание подразнить истинного поклонника. Я говорю вовсе не о флирте. Молчаливый обмен взглядами означал глубокое тайное взаимопонимание, и вовсе не был ни девичьим, ни невинным. Ни одна женщина, даже прекрасная, словно Афродита, но способная послать или принять подобный знак, не сможет стать моей женой. Скорее женюсь на пизанке в короткой юбке, в деревянных башмаках и высоком чепце. чтобы быть уверенным в её честности. Я не смогла сдержать улыбки, не сомневаясь, что он преувеличивает порог. Несмотря на легкомыслие Джиневра оставалась достаточно честной. Да что мне и сказала. Доктор Бреттон покачал головой и заявил, что не смог бы довериться такой, как она. И всё же, это единственное, в чём можно целиком и полностью на неё положиться. Женевра будет беззастенчиво опустошать бумажник мужа и покушаться на его состояние, безрассудно испытывать его терпение и нервы. Однако я почти уверена, что ни разу в жизни не посягнет на его честь и никому не позволит это сделать. Становитесь преданным адвокатом. Хотите, чтобы я вернулся к прежним цепям? Нет. Рада видеть вас на свободе и надеюсь, что сохраните независимость надолго. Но все же оставайтесь справедливым. И так уж справедлив, как Родомант люсиад, но, охладив и отстранившись, не могу не судить строго. Но смотрите, короли и королевы встают. Мне нравится её величество, очень милая и скромная леди. Мама тоже заметно устала. Если задержимся дольше, не довезём старушку домой. Я устала, Джон, воскликнула миссис Бреттон живым и бодрым голосом. Готова пересидеть тебя. Пусть нас оставят здесь до утра, и тогда посмотрим, кто на рассвете покажется более утомлённым. Ну чтоб не хочется проводить эксперимента. Честно говоря, мам, вы самая стойкая из вечных зеленых растений и самая свежая из матрон. В таком случае придется сослаться на слабые нервы и хрупкую конституцию вашего сына и на этом основании просить скорейшего возвращения домой, лентяй, не иначе как мечтаешь добраться до постели. И все же придется с тобой согласиться. Люси тоже выглядит совершенно измученной. Стой дись, Люси. В том возрасте меня не заставил бы побледнеть даже целая неделя вечерних выездов. Как знаете, молодые люди можете сколько угодно смеяться над старушкой, но я всё равно заберу коробку с тюрбаном, так она и поступила. Я предложила помощь, но она была отвергнута с шутливым презрением. Крёстная матушка завыла, что будет славно, если я позабочусь о самой себе. Поскольку уход королевской четы освободил подданных от церемоний, среди весёлой суматохи зала миссис Бреттон пошла первой и быстро проложила нам путь в толпе. Грэм следовал за ней, не переставая шутить, например, заявил, что ни разу в жизни не имел счастья видеть такую симпатичную гизетку со шляпной коробкой в руках. Призвал меня обратить внимание на страсть матушки к небесно-голубому тюрбану и выразил уверенность, что однажды она непременно его наденет. На улице стало очень холодно и совсем темно, однако мы быстро нашли свой экипаж и поспешили устроиться на мягких удобных подушках. Не побоюсь признаться, что возвращение домой стало ещё приятнее, чем поездка на концерт. Вдоволь не чуть не омрачилось тем обстоятельствам, что значительную часть свободного времени кучер провёл в лавочке виноторговца, в результате и пропустил поворот к террасе и по пустой тёмной дороге завёз нас неизвестно куда. Все это время мы весело болтали и смеялись. Ничего не замечал я тех пор, пока миссис Бреттон не призналась. Всегда знал, что шато расположено в уединённом месте, так она и не подозревала, что живу на краю света. И всё же, судя по всему, это так, потому что едем уже полтора часа и до сих пор не свернули на свою аллею. Тогда Грэхам выглянул в окно и, увидев вокруг поля с незнакомыми рядами тополей и лип вдоль невидимой хватьмей изгороди, приказал кучеру остановиться, сел на козлы и сам взял поводья. Благодаря его уверенности мы благополучно прибыли домой, хоть и на полтора часа позже. К счастью, Марта нас не забыла. В гостиной весело пылал камин, а в столовой был накрыт стол к ужину. Мы обрядовались и тому и другому и по спальням разошлись, когда уже занималась зимняя заря. Снимая кружевную накидку и розовое платье, я чувствовала себя намного лучше, чем в тот момент, когда их надевала. Наверное, далеко не все из блеставших и ярких нарядах дам могли признаться в том же, так как не все довольствовались дружбой, душевным спокойствием и скромной надеждой.